Братья. Вечером после ужина Маршал позвал Эдди в свою комнату. "Я тебе кое-что покажу", сказал он, усаживаясь в кресло, включил компьютер и жестом отправил Эдди в коридор. "Принеси стул из кабинета". Эдди вернулся с синим виниловым креслом мешком. Пока брат открывал браузер, он плюхнул кресло на пол и завалился в его обволакивающие объятия. Он вдруг осознал, что в последний раз сидел в нём ещё на Северном Беренгу, много лет назад, наблюдая, как Маршал играет в Марио на старой Nintendo 64. Игровая приставка. Сама иде боялся в неё играть. Боялся, что упадёт с платформы или что позади него материализуется призрак. Но следить за братом было всё равно, что смотреть фильм. который к тому же слышит его и реагирует на просьбы остановиться, вернуться или задержаться где-то чуть дольше. Маршал бросил в его сторону вопросительный взгляд. "Я имел в виду нормальный стул. Мне нравится кресло", пояснил Эдди. Маршал встал и закрыл дверь спальни, потом распахнул шкаф и на мгновение скрылся в ванной проверить за занавеской. Затем, как ни в чём не бывало, он вернулся в кресло. Будто подобные индействия были в порядке вещей. Энди стало интересно, как долго они оба обыскивали углы. Короче, вступил Маршал. Смотри, что я нашёл. Он открыл одну из закладок, и на страницу выпал из полосованный текстовыми сообщениями форум. Слева возникли маленькие пользовательские аватары, большинство из которых являли собой всего лишь стандартный контур лица. с вопросительным знаком посередине. Пару дней назад я разместил на этом сайте вопрос о всяких, знаешь, странностях нашего дома, которые я стал замечать. Просто описал некоторые вещи, далеко не все, но глянь, сколько ответов. Маршал прокрутил вниз. Сообщений было на три страницы. Некоторые писали по несколько раз, продолжал он. Но, Эдди, у меня мозг вскипел просто. Такой случается. Случается? «Люди нам верят. Некоторые, например, вот этот с сыщиком на аватарке, даже утверждает, что знают о потерпевших и что у них есть ссылки на новостные статьи по теме. Когда я опубликовал пост, этот парень связался со мной по электронной почте и стал давать дельные советы. Они все клянутся, что столкнулись с той же проблемой. Кто-то... Кто-то прятался в их домах, да. Иногда очень долго». выходил по ночам, залезал в кладовку, забирал всякое. Обычно в домах стариков, которым тяжело ходить. Парень прислал ссылку на статью об одной женщине, которая умерла, и долгое время никто об этом не догадывался. Потому что свет зажигался каждую ночь. Почта стала скапливаться, газон зарос, но никому даже в голову не пришло. "Но почему?" спросила Адя. "В смысле, почему ты вообще подумал об этом? Что тебя навело на мысль?" Маршал чуть повернулся и скосил на него один глаз. Много чего. Например, ты что-то слышал или видел? Вот тебе, например. Маршал чуть откатился на кресле и выдвинул ящик стола. Из самого дальнего угла он достал старый зелёный пенал. Он не отрывал глаз от Энди и даже не взглянул на молнию, которую расстёгивал. Маршал вытащил маленький сложенный пирочинный нож с чёрной пластиковой рукояткой. и раскрыл его изогнутое зазубренное у основания лезвие с длинным скошенным носиком. Он разительно отличался от маминого набора, по большей части массивных и острых кухонных ножей. Мама прибьёт меня, если узнает, что они у меня есть, сказал Маршал. Были. Их было два. Маршал посмотрел на лежащий в ладони нож, закрыл лезвие и протянул его Энди, держа большим и указательным пальцами, как бы говоря: Будь осторожен. Я купил пару одного парней из школы. Другой был один в один, но поменьше. У любого настоящего силовика такой есть. Нажимаешь на кнопку, и выскакивает лезвие. Они всегда лежали в этом ящике. А вчера вечером я достал пенал, а здесь только один. Мама с папой точно не брали. Они бы такой разнос устроили. И, конечно, тогда пропали бы оба. А ты ты говоришь, что в мою комнату не суёшься. Нет, подтвердил Эдди. Что ж, маршал забрал наш у Эдди. В этом доме много чего странного, и это объяснением уже не поддаётся. Он закрыл лезвие и вместо того, чтобы вернуть нож в ящик, сунул его в передний карман. У Эдди голова пошла кругом. Кто-то ходит по его комнате, по комнате его брата, трогает и забирает их вещи. Всё это время он чувствовал, что в доме кто-то был или что-то было. Всё это время он и его семья были в опасности. Он боролся с желанием вскочить и обыскать комнату Маршала ещё раз. Даже воздух стал казаться ему зловещим. Маршал продолжил листать форум, а Эдди просто уставился на свои руки. Как видишь, с таким сталкивались самые разные люди, снова заговорил Маршал. Не знаю, просто ли оно забирается в наш дом или прячется где-то в нём. Он это или она, я тоже не знаю. Но мне кажется, я почти уверен, что оно одно. Пусть пока будет оно. Оно не очень точное определение. Так можно было бы назвать копошащуюся в стене мышь или кошку, крадущуюся со стола далеко, что не разобрать её светящихся в сумерках глаз. Оно звучало как погода, как дом, как то, что вокруг, но в то же время обособленно. Оно не должно слушать Не должно реагировать на слова, не должно подчиняться, когда его прогоняют. Как думаешь, что ему надо? спросил Эдди. Все те звуки, которые он слышал: шаги и глухие удары из-под стен, все его пропавшие позаимствованные книги, та маленькая пластмассовая ведьма и странные чувства, которые он иногда испытывал, оставаясь в одиночестве в своей комнате. Как всё это объяснить? Что пряталось под столом в его день рождения? Что вылезло из-под кровати? Чьи удаляющиеся шаги он слышал тогда? И главное, стоит ли делиться этим с маршалом? Как объяснить, почему раньше ситуация не казалась ему опасной? Вообще никакой не казалось. Он и не думал в этом ключе, не осознавал. Разве он не будет выглядеть глупо? Как он мог сказать, что всё это время был уверен в мистической природе происходящего и молчал, потому что да, мысль о ком-то потустороннем, о ком-то дымчатом, призрачном, не совсем похожем на человека, была приятной. Благодаря ей он оставался один и не чувствовал себя одиноким. Он усаживался на ковёр, и пол условно поднимался ему навстречу. Он входил в комнату, и что-то бесформенное Молчаливо приветствовал его. Или вдруг это всё было не по-настоящему? Вдруг Маршал решил разыграть его, а может быть, проверить, вырос ли Энди, или всё ещё оставался испуганным маленьким мальчиком. Но даже если Маршал действительно верил в то, о чём говорил, как верил своим домыслам сам Энди, он мог быть слишком увлечён собственной теорией. Типичные звуки старых домов, уверили их родители после пары первых ночей на новом месте. Может, они знали, о чём говорили? Может, они ознакомились с акустическими особенностями конструкции, со всеми балками и стенами? Может, Маршал просто забыл, где спрятал второй нож? И даже если в доме действительно что-то было, может, они с Маршалом говорили о разных вещах? Эдди слышал или думал, что слышит одно, а его брат Совершенно другое. У меня пропало несколько книг, осторожно поделился Эдди. Не так много. Из моей комнаты пару недель назад, как будто кто-то забрал их. Так и есть. Я тоже иногда слышу всякое. Что, например, шаги. Но, может, мне кажется? Не кажется. Расскажем маме с папой. Маршал прищурился, не отрывая взгляд от экрана. Чуть помешков, он медленно покачал головой. «Они нам в жизни не поверят», — отрезал он. «Если честно, что-то мне подсказывает, что чем больше мы будем уверены в своей правоте, тем меньше они». «Но почему бы им не поверить?» Голос Энди дрогнул, и внезапно его охватил стыд. Ему хотелось упомянуть о пропавшем ноже. Он боялся, вдруг теперь оно знало, что они в курсе, и воспользуется попавшим в его лапы оружием. но еще он боялся, что его голос сорвется и задрожит, что он снова заблеет, будто маленький мальчик. «А ну, цыц!» — прошипел маршал и крутанулся на стуле, поворачиваясь к Эдди лицом. Губы его знакомо скривились с одной стороны. Сколько всего отражается на лице иногда за раз. Почти нечитаемая россыпь эмоций. Но это выражение Эдди знал очень хорошо. Асимметричная ухмылка всегда одно из двух. замешательство или презрение. Он заслужил и то, и другое. Ты где вообще был всё это время, вскинулся Маршал. Запеленался в свой воображаемый мирок и совсем выпал из реальности. Я пытался рассказать папе с мамой, говорил, что что-то не так, что я слышу звуки, которых быть не должно, что еда пропадает. И знаешь что, Эдди, с каждым разом они поднимали меня на смех всё быстрее. Папа считает, что я веду себя по-детски, что я чудной. И вот они уже относятся ко мне, как к тебе. Эдди поморщился. И дальше-то что гнул свое маршал? Мне им про нож рассказать? И где я его взял, наверное, придется объяснять. Круто. Эдди, правда? Эй, мам, я тут купил оружие у одного старшеклассника. И знаешь, мне кажется, то, что завелось в нашем доме, его сперло. Короче, я к мозгоправу залететь не планирую. Эдди задумался, вперив взгляд в пол. Он пожалел, что вообще пришел сюда, в комнату маршала. Надо было просто сразу сказать «нет». Еще тогда, за обеденным столом. Сказать, что ничего такого, он и в помине не замечал. Рано или поздно маршал сдался бы и ушел. А это нечто в их доме. Может, оно бы услышало? И все осталось бы на своих местах. Эдди продолжал бы вздрагивать от ночных шорохов, ано стало бы ещё осторожнее. Слушай, я не то имел в виду, начал успокаиваться маршал. Ну, про тебя. Что ты странный? Я хотел сказать, что отчасти поэтому и говорю с тобой, только с тобой, между прочим, потому что, ну, ты правда странный, и единственный из нашей чёртовой семьи, кто не станет считать меня ненормальным из-за всего этого. Энди поднял голову. А ещё не датёпа. Ты мой брат. Мне больше не к кому обратиться. Все мои одноклассники — тупые уроды. Маршалл щелкнул мышью по следующей странице форума. Какое-то время так они и сидели. Маршалл вслух зачитывал сообщения, а Эдди позади него запоминал название новостных статей по теме. Мужчина жил в сарае бывшей девушки. В доме покойного пожилого человека обнаружены следы нарушителей. «А ты не думаешь, — решил попытаться Эдди, — что в доме могут быть привидения?» «Господи, — Эдди, — застонал маршал, — мне и так страшно. Давай хотя бы без призраков». Эдди был перепуган не меньше, но улыбнулся. Маршал шутил. Вполне уместно шутил. Ужасающе забавно. А еще Эдди наконец-то стал не единственным хранителем тайны. Брат доверился ему. Шёл Эди достойным доверием. Вот что мы сделаем, наконец сказал Маршал. Мы и мать его с этим разберёмся, осмотрим дом, найдём доказательства и предъявим папе с мамой. А если столкнёмся с чем-то, то нас же двое, возьмём и вышвырнем его отсюда. Так просто? Так просто. И пусть родоки выкусят. Они не станут нам помогать, пока не убедятся наверняка. Скорее попробуют помешать. Маршал улыбнулся и наклонился к Эди. "Ну кто знает? Может, после они наконец-то станут к нам прислуживаться, хоть немного из уважения. И может даже отвалят наконец со своими чёртовыми ремонтами каждую свободную минуту. Ты правда так думаешь?" "Ну, знаю их, сомневаюсь", признал Маршал. "Но ведь мы можем даже в новости попасть. Представь, как по-новому на тебя посмотрят в школе." Про нас напишут такие же статьи, но с хорошим концом. Про то, как мы выяснили, как этот кто-то забирается в дом, где прячется и про то, как мы нашли и схватили его. Лицо маршала было так близко, что Эдди мог детально рассмотреть клочковатую щетину на его щеках и созвездие прыщей над бровями. Брат взволнованно ухмыльнулся, мышцы его шеи напряглись. "А мы сможем?" спросил Эдди. Ты уверен? Ещё как? Маршал потрепал его по плечу. Ещё как, блин, сможем.